Глава 5. У господина Маркиза. Под лучами утреннего солнца замок Брюьер представал в особо выигрышном свете. Владения Маркиза были расположены по кромке ланд среди тучной земли, и последние белые волны бесплодных песков разбивались о стены парка. В резком противоречии с окружающей скудостью здесь все дышало изобилием и радовало глаз всякого, кто входил сюда. Это был поистине благодатный остров посреди океана уныния. Облицованный красивым камнем ров снизу окаймлял ограду замка, не закрывая ее. На дне рва зелеными квадратами переливалась свежая чистая вода, незамутненная ряской, что свидетельствовала о постоянном уходе. Через ров был переброшен построенный из кирпича и камня мост с парапетом на балясинах, настолько широкой, что по нему могли проехать две кареты. Мост этот приводил к великолепной кованой решетке, настоящему образцу кузнечного искусства, казалось, вышедшему из рук самого вулкана. Створки ворот, были укреплены на двух четырехугольных металлических столбах ажурной работы, выкованных в форме капителей и державных архитрав, над которым красовался замысловатый орнамент в виде куста с листьями и цветами, симметрично ниспадавшими на обе стороны. В центре этих сложных орнаментальных переплетений сверкал герб маркиза имеющие расположенные в шахматном порядке червленые клетки на золотом поле, а по бокам – двух щитодержателей в образе дикарей. Поверху решетки плавные валюты, подобные розчеркам каллиграфов на веленивой бумаге, были утыканы железными астралистами-артишоками, предназначенными отпугивать мародеров, которые изловчились бы прыгнуть с моста во внутренний двор через угол решетки. Позолоченные цветы и другие украшения, ненавязчиво вкрапленные в строгую простоту металла, смягчали грозную неприступность кованой ограды и лишь подчеркивали ее пышное изящество. Въезд был, можно сказать, царственный, и когда лакей в ливрее маркиза распахнул ворота, Валы, запряженные в повозку, в нерешительности остановились, словно ослепленные окружающим великолепием и смущенные своим деревенским видом. Только с помощью остроконечной палки удалось их сдвинуть с места. Честные животные по скромности своей не подозревали, что хлебопашество кормит вельмож. В самом деле, через такие ворота пристало бы въезжать только золоченым каретам с бархатными сиденьями, с венецианскими стеклами в дверцах или с фартуками из кордовской кожи. Но театр пользуется особенными преимуществами, и повозка Фиспида всюду имеет свободный доступ. Посыпанная песком аллея одной ширины с мостом вела к замку, пересекая сад или цветник, разбитый по последней моде, Ровно подстриженная буксовая изгородь делила сад на прямоугольники, где, как разводы на штофном полотнище, в строжайшей симметрии расстилалась зелень растений, ножницы садовника ни одному листочку не позволяли подняться выше другого, и, как не сопротивлялась природа, здесь она была превращена в смиренную служанку искусства. Посреди каждого квадрата возвышалась статуя богини или нимфы в мифологически игривой позе на подделанной под Италию фламандской манер. Разноцветный песок служил фоном для этих растительных узоров, которые и на бумаге не получились бы аккуратнее. На середине сада вторая аллея той же ширины перекрещивалась с первой, но не под прямым углом, а вливаясь в круглую площадку с фонтаном в центре, который представлял собой груду камней, служивших пьедесталом малютке Тритону, а тот дул в раковину, разбрызгивая струйки жидкого хрусталя. Цветники замыкались рядами коротко подстриженных грабов, которые осень уже успела позолотить. Узнать эти деревья было мудрено, так мастерски их превратили в портик с аркадами, в проемы которых открывались далекие перспективы и виды окружающей природы, как нельзя лучше подобранные для услады глаз. Вдоль главной аллеи выделялись свои темные, неизменные зеленые листвой тисы, подстриженные почередно пирамидами, шарами и урнами, и выстроенные в ряд, как слуги, для встречи гостей. Вся эта роскошь несказанно восхитила бедных комедиантов, которые редко бывали званы в такие поместья. Серафина из-под тишка разглядывала невиданные чудеса, решая про себя подставить ножку субретки и не допустить, чтобы внимание маркиза направилось по ложному пути. По ее мнению, на этого Алькандра в первую голову могла претендовать Героиня, с каких пор служанка имеет преимущественные права перед госпожой. Субретка, уверенная в своих чарах, которые отрицались женщинами, но безоговорочно были признаны мужчинами, не без основания чувствовала себя здесь чуть ли не хозяйкой. Она понимала, что маркиз особо отличил ее, и только ее огненный взор, поразивший его прямо в сердце, пробудил у него внезапный интерес. К театру. Изабелла, чуждая всяких честолюбивых устремлений, повернулась к сиганьяку, который из понятной стыдливости забился в угол фургона и своей милой легкой улыбкой старалась развеять невольную грусть барона. Она почувствовала, что контраст между богатым замком Брюер и нищенской усадьбой сиганьяков глубоко уязвил незадачливого дворянина, воле и злой судьбы, вынужденного участвовать во всех перипетиях жизни бродячих комедиантов, и, повинуясь жалостливому женскому инстинкту, она ласково пестовала раненое сердце благородного юноши во всех отношениях достойного лучшей участи. Тиран ворочил в голове точно бильярдные шары в мешке, цифру пистолей, которые ему следует запросить, в уплату труппе, с каждым оборотом колес, добавляя по нулю. Педант Блазиус своим селеновским языком облизывал губы, иссокшие от неутолимой жажды, и сладострастно представлял себе все эти бочки, катки и чаны тончайших вин, которые должны храниться в погребах замка. Леандр, взбивая черепаховым гребешочком слегка помятые букли парика, сердечным трепетом гадал, есть ли в этом сказочном замке хозяйка. Вопрос первостатейной важности, однако высокомерная и заносчивая, хоть и живиальная физиономия маркиза, умеряла вольности, которую он уже мысленно себе позволял. Перестроенный заново в предшествующее царствование замок Брюер, Занимал задний план почти во всю ширину расположенного перед ним сада и по стилю своему был сродни особнякам на Королевской площади в Париже. Главный корпус здания и два флигеля, примыкавших к нему под прямым углом, образуя парадный двор, создавали весьма стройный ансамбль, величавый, без монотонности. Красные кирпичные стены, обрамленные по углам тесанным камнем, выгодно оттеняли наличники окон, выточенные из того же прекрасного белого камня. Такими же белокаменными поясами отделялись друг от друга все три этажа здания. Толстощеки, кокетливо убранные скульптурные женские головки весело и благожелательно улыбались с надоконных клинчатых камней. Балконы держались на пузатых опорах, в прозрачные стекла — Сквозь отраженный блеск солнечных лучей смутно виднелись богатые ткани драпировок с пышными подборами. Чтобы перебить однообразие фасада, архитектор, достойный ученик Андрое Дюсерсо, поставил в центре выступающий портик, украсив его щедрее всего здания и поместив там входные двери, к которым вело высокое крыльцо. На полотнах господина Петера Пауля Рубинса, излюбленного мастера королевы Марии Медичи, часто видишь рустованные колонны. Такие четыре сдвоенные колонны с чередующимися круглыми и квадратными основаниями поддерживали карниз, как и решетка, увенчанная гербом маркиза и служившей полом для обнесенного каменной балюстрадой большого балкона куда открывалась застекленная дверь гостиной. Липные рельефы с пазами украшали каменную раму и арку двустворчатой дубовой полированной двери с редкостной резьбой и блестевшим, как сталь или серебро, железным прибором. Высокие шиферные кровли, искусно разделанные под черепицу, обрисовывались в ясном небе приятными правильными очертаниями, между которыми симметрично возвышались массивные трубы, украшенные с каждого бока скульптурными трофеями и другими атрибутами. Огромные пучки орнаментальных листьев, отлитых из свинца, красовались по углам этих голубовато-сизых кровель, на которых весело играло солнце. Хотя час был ранний, а по времени года не требовалось постоянного отопления, из труб велся легкий дымок, признак счастливой, изобильной и деятельной жизни. В этой телемской обители кухни уже проснулись, егеря скакали на крепких конях, везя дичь для стола, арендаторы несли провизию и сдавали кухмистерам. Лакеи сновали по двору, передавая или выполняя приказания. Наружный вид замка радовал глаз окраской обновленных кирпичных и каменных стен, напоминая здоровый румянец на цветущем лице. Все здесь говорило о прочном, постоянно растущем благосостоянии, а не о капризе фортуны, которая невозмутимо, катясь на золотом колесе, щедро одаривает своих минутных любимцев. Здесь же, под новой роскошью, чувствовалось давнее богатство. Немного отступя от замка, позади флегелей поднимались вековые деревья. Верхушки их были уже тронуты желтизной, меж тем, как нижние ветки сохраняли сочную листву. Отсюда вдаль тянулся парк, обширный, тенистый, густой, величественный, свидетельствовавшей о рачительности и богатстве предков. С помощью золота можно быстро возвести здание, но нельзя ускорить рост деревьев, где ветвь прибавляется к ветве, как на генеалогическом древе тех домов, которые они осеняют и защищают своей тенью. Конечно, благородное сердце сиганьяка никогда не испытывало ядовитых укусов зависти, Этой зеленой отравы, которая вскоре проникает в кровь, с ее током просачивается в мельчайшие волоконцы и расклевает самые стойкие души.